В конце ноября они с л и л о и впервые по-настоящему поссорились. Начиналось в тот день все просто отлично. Было воскресенье, они договорились вечером пойти в кафе, догуливать остатки сотни баксов, подаренных с а н е отцу. Встречались у метро. Днем Лила ездила куда-то по своим делам. Она опаздывала. Сашка, пришедший раньше, уже успел замерзнуть, даже несмотря на то, что был в д о в о м пуховике. Когда она все-таки подъехала, он сказал об этом, просто сказал, без всякого даже упрека в голосе. Ну, наконец-то, а то я уже замерз. Но Лила почему-то решила, что он на нее наезжает, и надула губки. А тут еще, как на зло, у них на глазах встретилась другая парочка, и парень преподнес девушке красивый букет цветов. И Лила возьми доля да п н и вот ты мне никогда цветов не даришь. Сказала и сама испугалась, что такое слетело с языка. Она же отлично понимала, какое у ее приятеля трудное финансовое положение, и много раз давала себе слово, никогда, никогда ему об этом не напоминать и всячески обходить скользкую тему. Но вот сорвалось, практически само собой. А слово, как известно, не воробей, не поймаешь и обратно в рот не засунешь. Настроение у с а н и сразу испортилось. До кафе дошли молча, а там выяснилось, что Лила проголодалась и хочет заказать не просто п и р о ж н о е с коктейлем, но еще и чего-нибудь существенного покушать. На это с а н е к не рассчитывал и слегка н а п р я г с я Хватит ли у него денег? С испугу заказал себе только минералку, заверив Лилу, будто он только что из дома и совершенно не хочет ни есть, ни пить. Им повезло занять с т о л и к у окна. Лила удобно расположилась в кресле, закинула ногу на ногу и болтала, поигрывая соломинкой в бокале. А у меня новый поклонник з а в е л с я Арсений, художник-дизайнер. Он уже взрослый, 23 года, институт закончил. На Спитере моя двоюродная сестра познакомила. Он друг ее парня. Мы теперь каждый день п о а с ь к е с к и болтаем. Тут она замолчала, увидев, как хмурится от ее рассказа Санечка. Подумала и решила, что перебарщивать не стоит. Вероника г о в о р и т что составить своего кавалера немного поревновать, даже полезно, но надо соблюдать меру. И Лила сменила тему. Знаешь, Санек, я все время думаю о нашей с тобой будущей жизни. Сначала представляла себе, какая у нас будет квартира. А потом поняла, что квартира – это уже вчерашний день. Сейчас в городе жить не модно. Все нормальные люди стараются поселиться за городом, на свежем воздухе, где-нибудь на Рублевке, на Новориге й или на канале имени Москвы, чтобы большой дом в два, а лучше в три этажа, бассейн, зимний сад, небольшой спортзал, с п е ц и а л ь н о оборудованная площадка для пикников. Из загорода на работу не наездишься, возразил Санька, по чуть-чуть отхлебывая из своего стакана. Если делать г л о т к и побольше, вода скоро кончится. Придет официантка, заберет пустой стакан, спросит, не хочет ли он еще чего-нибудь, и Санек вынужден будет отказаться. А сидеть в кафе без заказа как-то неловко. Пробки сплошные. Ты готова каждый день тратить несколько часов на дорогу? А зачем мне каждый день ездить в город? Мило улыбнулась л и л я Я же буду дома сидеть с детьми, а работать у нас будет муж, то есть ты. Боюсь, что я никогда на загородный дом не заработаю. Покачал головой Санек. Ты хоть представляешь, сколько он стоит? Представляю, конечно. Но вы можете утелы, маминой подруги. Недавно купил им дом под Дмитровом за миллион двести. Рублей для него это была очень значительная сумма. Ты что глупый? Она засмеялась. Или придуриваешься? Долларов, конечно. И этот смех и тон, которыми были произнесены эти слова, больно ранили Саню. Точно лила провела ими некую черту между его и своей жизнью, жизнью, которая была слишком разной, словно они существовали. На разных планетах или даже в разных галактиках. Мне никогда не заработать таких денег, произнес он. Но «Ну зачем ты это сказал? Испортил мне всю мечту. Хотя бы повоображать-то можно. Она о б и ж а л а с ь вроде бы не всерьез, но сквозь шутливый тон явственно звучали нотки настоящей досады. Зачем воображать то, чего не может быть? отвечал Саня. Нужно трезво смотреть на мир, господи, каким же ты иногда бываешь занудой! вздохнула Лила. Делай так, не делай э д а к тяжело с тобой общаться. Если типа настолько тяжело, то нафиг ты общаешься! Тут уже обиделся он. Иди к своим, ну тем, кто тебе дома с бассейном покупать будет. И пойду. Надоело мне. Она вскочила с места. Сорвала с вешалки куртку и бросилась к двери. Лил, ну куда же ты? Вернись! – закричал он вслед. Но за ней не побежал. Не потому, что не хотел ее вернуть, а потому, что испугался, как бы работники кафе не подумали, что он хочет смыться, не заплатив. Санька не часто бывал в таких местах и признаться до сих пор немного робил. Боялся сделать что-то не так и показаться невоспитанным или смешным. Хорошо, хоть горячее для Лилы не успели принести, и Сешке удалось вовремя отказаться от него и не платить. Через несколько дней они помирились уже ставшим привычным способом. Лила прислала ему записку с надписью 6 3 Потом выяснилось, что это количество часов, проведенных в ссоре. И они снова, как и в прошлый раз, отправились на верхний этаж целоваться. Помириться помирились. Но на душе все равно было как-то м у т о р н о как в Левкином любимом анекдоте. Ложки нашлись, но осадочек остался.